Отдел 4. Науки о жизни в системе научного знания. Глава 8. Жизнь – венное проявление реальности или временное. Естественные тела биосферы – живые и костные. Сложные естественные тела биосферы – биокостные. Грань между живым и костным в них не нарушается. Параграф 120. Положение жизни в научном мироздании нам совсем не ясно. Установилась в научной литературе традиция обходить этот вопрос и предоставлять его всецело философским и религиозным построениям, сейчас слабо связанным с научными и оторванными от реальных, научно-достоверных построений науки нашего времени или даже им противоречащим. За быстрым темпом роста естествознания в 20 столетии не может поспевать ни философская, ни религиозная мысль современного человечества. Вследствие этого философское или религиозное решение проблем все больше теряет значение в науке. Наука должна подойти к этой проблеме сама. Этого сейчас нет. Мы не только не знаем, куда надо поставить линию жизни в научной реальности, но обходим в науке саму проблему. Сейчас, когда биогеохимия конкретно научно поставила на очередь дня связь жизни не только с физикой частичных сил и с химическими силами, что было известно и раньше, но и со строением атомов с изотопами, оставаться в таком инертном положении научно мысль не может. Неизвестно, является ли жизнь только земным, планетным явлением, или же она должна быть признана космическим выражением реальности каким являются пространство-время, материя и энергия. Можно сейчас в научной работе придерживаться любого из этих взглядов без противоречия точно установленным научным данным. Впрочем, первое представление, что жизнь только земное, а не общепланетное явление, по-видимому, вскоре защищать не придется. Долгое время, научно, жизнь признавалась как явление свойственное исключительно Земле мы не можем считать ее, несомненно, всегдашним планетным явлением, так как для более далеких от Солнца планет, как, например, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон, низкая температура делает жизнь сколько-нибудь подобную земной, невероятной, если считать, что нет других форм жизни, кроме тех, которые определены термодинамическим и химическим полем нашей биосферы. Такие представления не раз высказывались, например, Прейером, допускавшим существование жизни при высокой температуре. Пока это научное допущение, не опирающееся на факты, а исходящее из возможности, гипотетически допускаемой. В областях очень низких температур, за пределами, возможными в биосфере, несомненно, сохраняется латентная жизнь, по-видимому, неопределенно долго. Для нашей Земли мы не знаем со сколько-нибудь значительной степенью вероятности геологических отложений, образовавшихся в период ее истории, когда жизни на ней не было. Для Земли мы сейчас точно геологически не знаем отложений, которые были бы образованы в отсутствии жизни. Самый древний архей в своих осадочных породах явно выявляет существование жизни. Процессы выветривания, которым подвергались его породы, Такие же биогеохимические процессы, как и современные. Азоиные слои нигде с точностью не констатированы. Осадочные метаморфизованные находятся в древнейших частях земной коры. Мы должны, однако, учитывать, что это результат не окончательный, так как архейские древнейшие слои еще недостаточно изучены. Вывод еще не окончательный. Но вполне доказанным реальное отсутствие их пока не является, и возможно допустить два противоположных представления. Первое. Жизнь на Земле появилась в пределах геологического времени. Второе. Она уже существовала от времени самых древних архейских пород, нам известных. Геологи, придерживающиеся этой последней рабочей гипотезы, выражают свое мнение изменением их названия – «археозой» вместо «архея». По-видимому, для самых древних архейских пород наблюдаются усиление среди них пород магматического происхождения, и одной из основных задач геологии является сейчас точное научное выяснение этого представления. Достигли ли мы в геологически древнейших метаморфических породах безжизненных отложений? Есть веские основания в этом сомневаться, но сомнения не есть доказательства. Решение этого вопроса, вполне возможное, есть задача дня. С другой стороны, многое указывает, что жизнь находится сейчас не только на Земле, но и на других планетах. Можно это считать более чем вероятным. Довольно правдоподобно указание на возможность существования жизни, в основном аналогичной нашей, на Марсе и на Венере. И здесь вопрос находится в такой стадии, что позволяет ждать его быстрого бесспорного научного разрешения в ту или в другую сторону. Пока этого еще нет, но положительное разрешение кажется мне наиболее вероятным. Мне представляется при данных обстоятельствах возможным учитывать, что в ближайшее время наличие планетной, а не только земной жизни в реальности будет установлено. Параграф 121. «Уже сейчас научно возможно, исходя из этого, поставить в науке общий вопрос о том, является ли жизнь только земным явлением или свойственным только планетам, или же она в какой-то степени и в какой-то форме отражает явления большого масштаба, явления космических просторов, столь же глубокие и вечные, какими для нас являются атомы, энергия и материя, геометрически выявившие пространство-время. Возможно даже допустить, учитывая слабое развитие наших знаний в этой области, что земная и даже планетная жизнь есть частный случай проявления жизни, как частным случаем проявления электрических явлений будут северные сияния или грозы земной атмосферы. Мы находимся здесь в почти чуждой науке области научных гипотез и даже научной фантазии, какими можно только считать представления о жизни в областях необычных для Земли температуры и тяготения. Научно отбросить даже такое допущение мы не можем. Так далеки мы от научного понимания жизни. В философии, в самых противоположных ее системах, вопрос о вечности жизни ставился и ставится многократно. В целом ряде философских систем жизнь рассматривается как одно из главных, всегдашних проявлений реальности. Вопрос о жизни в космосе должен сейчас быть поставлен и в науке. К этому приводит ряд эмпирических данных, на которых строится биогеохимия, ряд фактов, которые как будто указывают на принадлежность жизни к таким же общим проявлениям реальности, как материя, энергия, пространство, время. В таком случае науки биологические – наряду с физическими и химическими, попадут в группу наук об общих явлениях реальности. Параграф 122. Удобно пользоваться в биогеохимии в этом аспекте одним логическим понятием конкретных наук о природе, особенно многообразно и ярко проявляющимся в биосфере, но мало обратившим на себя внимание философской и логической мысли. Им хотя неизбежно и пользуются, но значения его, мне кажется, достаточно не сознают. Углубленного философского и логического анализа его я не знаю. Этим понятием является понятие о естественном теле. Естественным телом в биосфере мы будем называть всякий логически отграниченный от окружающего предмет, образовавшийся в результате закономерных природных процессов в биосфере или вообще в земной коре происходящих таким естественным телом будет каждая горная порода и формы ее нахождения батолит, шток пласт и так далее будет всякий минерал и форма его нахождения всякий организм как индивид и как сложная колония биоценоз простой и сложный всякая почва ил и так далее клетка ядро ее ген атом ядро атома электрон и тому подобное Капитализм, класс, парламент, семья, община и тому подобное, планета, звезда и тому подобное, миллионы миллионов возможных естественных тел. Как видно из приведенных примеров, мы видим здесь две категории понятий. Одни отвечают понятиям, предмет которых реально существует в природе и не является только созданием логического процесса. Например, определенная планета — определенная почва, организм и тому подобное. А с другой стороны, понятия, которые целиком или в основной своей части являются созданием сложного логического процесса, обобщением бесчисленного множества фактов или логических понятий, например, почва, горная порода, звезда, государство и прочее. Наука в действительности строится путем выделения естественных тел, и при научной работе Важно одновременно точно учитывать не только понятия, им отвечающие, но и реально существующие научно определенные естественные тела. Для естественного тела слово и понятия неизбежно не совпадают. Понятие, ему отвечающее, не есть что-нибудь постоянное и неизменное. Оно меняется иногда очень резко и по существу с ходом научной работы, с ходом жизни человечества. Слово «понятию естественного тела, отвечающее» может существовать века и тысячелетия. Философия неизбежно не выходит за пределы понятий слов. У нее нет возможности подходить к понятиям-предметам. В этом основное отличие логической работы ученого и философа. Было время, например, в эпоху Демокрита из Абдеры, когда это было иначе, но сейчас это время безвозвратно прошло. Наука, в отличие от философии при логическом и методологическом анализе, никогда не ограничивается только словами, отвечающими естественным телам. Она непосредственно считается, постоянно проверяет научным опытом и наблюдением с отвечающими понятием самими естественными телами. Особенно резко это отличие выявляется в области точного естествознания по сравнению с большой областью проблем гуманитарных наук хотя и в гуманитарных науках обращение непосредственно к естественным телам является неизбежным и все увеличивается по мере уточнения научной работы. В этом отношении XIX и XX века здесь сглаживают существенную разницу с науками о природе. Уже выросла точность и достоверность наук о человеке, который сам является для научной мысли естественным телом. Мы присутствуем только при начале изменения. Я позже остановлюсь на вопросах, связанных с логическим значением естественного тела. Здесь же я касаюсь этого только постольку, поскольку это необходимо для понимания последующего. Замечу, что в современной логике вопрос этот не получил достаточного внимания и не был подвергнут научной разработке, а между тем больше двух с половиной тысяч лет тому назад, еще до Аристотеля. Великий натуралист и философ Демокрит, а, вероятно, еще более ранней мысли Лев Кип, имел ясное понятие об этой проблеме. Но она замерла, когда логика Аристотеля охватила научную и философскую мысль. О вероятном развитии идей и работ Демокрита, о существовании литературы в течение столетий до начала нашей эры, их отражавшей, мы можем сейчас только умозаключать. Вся эта литература — исчезла уже более тысячи лет тому назад, и только археологические раскопки могут, может быть, открыть ее нам. Но факт был. Она существовала и влияла на творческую мысль человека в биосфере в течение столетий, однако ход ее выявления и замирания нам неизвестен. Археологические раскопки и успехи истории Древнего Востока и Египта меняют наши представления. Историческая критика древних греческих авторов и углубление в весь материал, ей доступный, заставляют отбрасывать скепсис, который, будучи научным и полезным, нередко приводил к ошибкам и к бесплодию знания в этой области. История техники показывает нам огромную сумму научного знания, о которой еще 10-20 лет назад не решались и говорить. Цивилизация 5-4 тысяч лет до нашей эры представляется нам сейчас несравненно более значительной, чем мы это думали еще недавно. По-видимому, независимо и в истории индийской логики, мы встречаемся с тем же явлением в близких веках. Вероятно, одни и те же причины его вызвали. Отсутствие социально-политических условий жизни для развития техники – и для выявления свободной от давления религии и философии научной работы личности. Параграф 123. В биогеохимии выдвигаются на первое место естественные тела, характерные для биосферы, живые естественные тела и сложные естественные тела из костных и живых, биокостные тела, вне биосферы, несуществующие. Некоторые из таких естественных тел давно уже определены и выделены, уже многие десятки тысяч лет тому назад, до выявления науки, выделены обыденной жизнью. Таковы люди, животные, растения, леса, поля и так далее. Огромное количество их выделено и постоянно выделяется наукой. Таковы, например, планктон, бентос и тому подобное. Движение научной мысли определяется прежде всего точностью, и количеством таких установлений естественных природных тел, число которых растет непрерывно с ходом научного времени. Одновременно с установлением новых естественных тел идет уточнение старых, и иногда при анализе старых понятий создается новая наука. Как живой пример такого рода процесса, в котором мне в молодости пришлось принять участие, и в котором росла моя мысль, Достаточно вспомнить и обдумать создание в России в конце XIX века могучего движения в области установления нового понятия о почве, которое привело к новому пониманию почвоведения. В литературе того времени, прежде всего под влиянием мысли крупного натуралиста Василия Васильевича Докучаева, мы найдем многочисленные отголоски выяснения в новом свете старого понятия о почве как о естественном теле, о котором говорили задолго до Докучаева, но которого не понимали. Идея о почве как о естественном теле, отличном от горных пород и минералов, является центральной, причем, как всегда бывает, понимание этого Докучаевым не явилось единственным и окончательным. Новым понятием о естественном теле является и представление о живых веществах, как совокупностях живых организмов, лежащие в основе геохимии, следовательно, и биогеохимии. Надо сознавать, что живое вещество геохимии логически резко отлично от живого вещества натуралистов и многих философствующих натуралистов. Живое вещество геохимии есть естественное тело биосферы и представляет совокупность естественных же ее тел другого порядка, живых организмов. Оно всецело основано на научном наблюдении. Вполне точно и конкретно. Параграф 124. Чрезвычайно характерно, что в биосфере наблюдаются естественные тела резко различного характера. Естественные тела костные, например, минерал, горная порода, кристалл, химическое соединение, созданное в лаборатории, продукты человеческого труда, гнезда, гидрометеоры, вулканические продукты и тому подобное. От них резко отличаются живые организмы, естественные тела живые, все миллионы их видов и все миллионы миллионов их индивидов. Совокупности живых организмов, живые вещества, тоже являются естественными телами, живыми как совокупности неделимых одного и того же вида. Однородные живые тела или разных видов, морфологически различных, разнородные живые тела. Есть ряд других сложных живых естественных тел, например биоцинозы и тому подобное. В биосфере можно выделить множество естественных тел, которые состоят одновременно из живого и костного вещества. Таковы, например, почвы, илы и тому подобное. Изучение таких естественных тел играет в науке огромную роль, так как в них можно изучать самый процесс влияния жизни на костную природу, динамическое, устойчивое равновесие, организованность биосферы. Можно логически построить бесчисленное множество таких сложных природных систем, отвечающих системе. Живые естественные тела, костные естественные тела, начиная от таких, в которых по массе живые естественные тела охватывают почти все вещество системы, почти всю массу сложного естественного тела, до таких, в которых по весу преобладают также или еще более интенсивно естественные тела костные. Удобно отделять еще костные естественные тела, созданные жизненным процессом, например, угли, диатомиты, известняки, нефти, асфальты и тому подобное, в строении и в свойствах которых мы можем научно устанавливать былое влияние жизни. Параграф 125. Хотя я позднее вернусь более подробно к значению в логике естествознания понятия о естественных телах, я считаю полезным и в этом введении подчеркнуть на этом основном объекте науки, а не только естествознания, некоторые черты, отличающие работу ученого от работы философа. Философ принимает слово, определяющее естественное тело, только как понятие, и делает из него все выводы, логически из такого его анализа вытекающие. В стройных системах из такого анализа вытекающих он может делать такие глубокие, хотя и не полные выводы, которые и ученому открывают в нем новые, и которые он должен учитывать. Ибо кроме природного дара отдельных личностей, философский анализ требует выучки, сложился тысячелетиями. Он требует эрудиции и трудного размышления, требует всей жизни. Особенно в широких и всеобъемлющих естественных телах, например, в понятиях реальности, космоса, времени, пространства, разума человека и тому подобного, ученый, вообще говоря, не может идти так глубоко и вместе с тем так отчетливо, как может философ. На это у него, вообще говоря, не хватит времени и сил. Ученый должен пользоваться, быть в курсе творческой и ищущей философской работы, но не может забывать ее неизбежную неполноту и недостаточную точность определения естественных тел в области, подлежащей его ведению. Он всегда должен вносить в выводы философа поправки, учитывая отличия реальных естественных тел им изучаемых, от понятия о них, слова в обоих случаях одинаковы, с которыми работает философ. Эти поправки в некоторые эпохи научного развития могут, как это имеет место в нашу эпоху, в корне изменять заключения философа и совершенно ослаблять их значение для натуралиста. Ученый, логически анализируя понятия, отвечающие данному естественному телу, непрерывно возвращается к его научному предметному исследованию числом и мерою, как природного тела. Нередко в ходе научной работы Ученые возвращаются непосредственно к пересмотру свойств естественного тела, мерой и весом, опытом, описанием и уточнением наблюдения тысячи раз на протяжении десятков лет столетий. В результате все представление о естественном теле может в корне измениться. Так, представление натуралиста о кварце, природной воде или грызунах как естественных телах в 18-20 столетиях, в корне переменились, и выводы, логически правильно сделанные в эти века, оказались неточными. Многое, само собой разумеющееся в XIX веке и раньше, окажется неверным в наше время, и само собой разумеющееся в наше время окажется неверным в веке XXI. Мы ярко пережили это в таких естественных телах, как, например, пространство-время или вода, благодаря новым научным открытиям. Философ вынужден считаться сейчас существованием пространства-времени, а не с независимыми друг от друга двумя естественными телами – пространством и временем. Вывести это философским путем он в данном случае мог, но доказать правильность своего заключения философ не мог. Отдельные философы, интуиции, в конце концов, к этому представлению приходили и повлияли, по-видимому, на научную мысль, Но только научная мысль и научная работа доказали неизбежность признания реальности пространства-времени как единого, всеобъемлющего естественного тела, из пределов которого пока, может быть, и по сути вещей, не может выйти научная мысль, изучающая реальность. Сейчас становится ясным из всей суммы нашего точного знания, что нераздельность пространства-времени есть эмпирическое научное положение – прочно вошедшее в 20 веке в научную работу. Вместо двух естественных тел, пространства и времени получилось одно. В конце 17 века раздельное существование их было математически обосновано Ньютоном и привело в теории тяготения к огромным научным достижениям. В мышлении Ньютона, к этому пришедшего, ярко видно влияние философских и теологических идей. Сам Ньютон, который придавал теологии решающее значение, не считал их неразрывно связанными. Только в наше время мы пережили новый глубокий поворот, и в системе космоса выявилось пространство-время как неразрывно единое, по-видимому, и вовсе охватывающее, но, возможно, с ним не идентичное. На этом примере мы ясно видим, что естественные тела реальности разнородны по своей сложности. В пространстве времени, возможно, заключаются все естественные тела, научно охватываемые. Параграф 126. В другом частном примере «воды» мы имеем более конкретное и определенное представление. Понятие «воды» до конца XVIII столетия было чрезвычайно неопределенно, однако только в немногих случаях в наблюдении природы проявлялось сомнение в ее реальном существовании там, где теперь оно для нас является элементарной научной истиной. Так было дело с абсолютно сухими телами или с невидимым водяным паром. Только в наше время выяснилось основное явление проникновения всей биосферы и, по-видимому, всей земной коры, единым естественным телом, водяным равновесием земной коры. Отпадают многочисленные, частью фантастические, частью наукообразные, представления натур философов и теософов, продолжающиеся до нашего времени и, вероятно, имеющие в психологии масс опору для своего постоянного выявления. Возможно, что это научное обобщение имеет еще не охваченный наукой остаток, который не отвечает таким исканиям, но их возбуждает. В конце XVIII века химический количественный состав воды был определен, и с этого времени понятие о воде так резко изменилось, что философский анализ воды, ее натурфилософское исследование стало анахронизмом. Произошло коренное изменение. Произошло это не сразу. По инерции бесплодная работа натурфилософов, теперь совсем забытая, продолжалась в XIX веке еще несколько поколений. Интерес к этим вопросам пропал в западной философии только в 1830-х годах, когда фантастическая творческая работа «Натур философов» стала уж слишком резко противоречить успехам научного знания. Приблизительно в то же время и одно-два десятилетия позже научное понятие о воде было окончательно принято и учтено индийской философской мыслью, стоявшей в это время, по крайней мере, на уровне западной философии если не выше. В XX веке мы переживаем новое, не менее резкое изменение в понимании этого естественного тела, которое заставляет нас пересматривать в корне все наше представление о воде в природе и особенно в биосфере, вскрылась сложность строения всякой воды, сперва ассоциативная, затем неизбежно идущее электролитическое разложение ее молекул и, наконец, Физико-химическое различие самих ее молекул благодаря существованию нескольких водородов и кислородов. То есть изотопов водорода и кислорода. В пределе 18 разных комбинаций, а если учесть возможные ассоциации молекул и их электролитическую диссоциацию, то сотни различных по строению химически чистых вод. Всякие попытки продолжать философское исследование, вот, если оставить в стороне мистические представления, с которыми в научной области конкретно совершенно правильно не считаются, являются ясным для ученого анахронизмом, и эта область вышла из ведения философского творчества. Однако мы встречаем еще попытки теософических исканий, далеких и от философии, и от науки, более близких к первым плоды невежества и исканий иных бесчисленных путей логики природы, чем тяжелый и большой путь науки. Параграф 127. Из предыдущего ясно огромное логическое значение понятия о естественном теле для научной работы. Оно так велико, что обычно натуралист об этом не задумывается. В действительности, для научного мыслителя, вся реальность, весь космос научно построяемый, есть естественное тело, находящееся в пространстве времени. Иначе ученый не может работать, не может научно мыслить. Для ученого, очевидно, поскольку он работает и мыслит как ученый, никакого сомнения в реальности предмета научного исследования нет и быть не может. Единый, связанный между собой, научно определяемый космос является для него поскольку опыт наблюдения и логический и математический анализ не покажут другого, основным естественным телом. Совпадает ли с ним пространство-время, покажет научное исследование. Пока область научного изучения не выходит из пространства-времени. Но ученый должен допускать возможность, то есть должен научно изучать всевозможные комбинации тождества космоса, научно выраженного с пространством-временем и его несовпадение. Это проблема научного исследования нерешенная. Точно так же проблема единого космоса, научно выражаемого, не может считаться научно решенной. Наша Земля входит как составная часть в Солнечную систему. Солнечная система вместе с миллионами таких систем входит как неразрывная часть в определенный космический остров, определенную галаксию. Связаны ли между собою другие существующие галаксии, которые мы можем наблюдать? Логических ограничений для решения этого вопроса сейчас не видно. Человек, биосфера, земная кора, Земля, Солнечная система, ее галаксия, мировой остров Солнца являются естественными телами, неразрывно связанными между собою. Для всех есть одно и то же пространство-время, но не решено еще охватывает ли в этих просторах пространство-время все явления, научно доступные или нет. Также научно не доказано, например, являются ли туманности и другие мировые острова, галаксии неразрывной частью единого нашего космоса. Это только научно вероятно, и надобности в другом представлении при научной работе нет.